Но ты должен никто ничего не должен, мягко возразил мистер Бакет. Я бы с огромным удовольствием пошёл с ним, ведь там будет так интересно. Но с другой стороны, в общем-то, дедушка Джо больше всех нас заслужил право пойти с Чарли. Да и разбирается он в этих шоколадных чудесах куда больше нашего. Так что — Пусть уж идет он, если, конечно, чувствует себя достаточно хорошо. «Ура — Ура! — завопил дедушка Джо, хватая Чарли за руки и кружась по комнате. — Да, похоже, он чувствует себя более чем хорошо, — рассмеялась миссис Бакет. — Пожалуй, ты прав, дорогой. Наверное, дедушка Джо и должен пойти с Чарли. Я-то наверняка не смогла оставить дом без присмотра на целый день. Ах, слава богу, сказал дедушка Джордж. Хвала Всевышнему. В этот момент раздался стук в дверь. Мистер Бакет открыл её, и в дом ворвалась целая орва репортёров и фотографов. Они ухитрились узнать адрес счастливого обладателя пятого золотого билета и теперь просто сгорали от нетерпения получить информацию для своих газет. В течение нескольких часов в маленьком домике царила полная неразбериха, продолжавшаяся до полуночи, когда мистеру Бакиту наконец удалось их выпроводить и дать маленькому Чарли возможность поспать. Был 13-е. Долгожданный день наступил. Утром 1 февраля ярко светило солнце, но земля ещё белейла от снега а воздух был очень холодным. У ворот фабрики собралась огромная толпа. Все хотели увидеть пятерых счастливчиков, нашедших золотые билеты. До десяти часов оставалось всего несколько минут. Люди, толка... люди толкались, галдели, стараясь протиснуться поближе к воротам, а полицейские, взявшись за руки, изо всех сил пытались сдержать их. Прямо у ворот маленькой группкой, предусмотрительно разрушившись, отгороженные от толпы стояли пятеро ставших знаменитыми детей. Все дети, за исключением Чарль, были со своими родителями, что было весьма к счастью, иначе этих сорванцов было бы просто невозможно удержать на месте. Они так горели желанием попасть на фабрику, что взрослым приходилось чуть ли не силой их удерживать от шторма железных ворот. "Успокойся", то и дело раздавались их окрики. «Стой на месте! Ещё не время!» «Да куда ты?» «Вернись сейчас же! Ещё нет десяти часов!» Время от времени до Чарли доносились возгласы людей, отчаянно пытавшихся хоть краем глаза взглянуть на пятерых счастливчиков. «Вон, Виолетта Бюрегард!» — услышал он чей-то крик. «Конечно же, это она! Я хорошо запомнил её лицо по фотографии в газете!» Ну вы только посмотрите, кто-то прокричал в ответ. Ведь она до сих пор продолжает жевать эту, как она её называет, жевательную, которую не выпускает изо рта уже больше 3 месяцев. Посмотрите на неё, на её челюсти, посмотрите, как она ими молотит. А кто этот большой толстый мальчик? Это? Да, это же Август Глуп. Точно-точно, это он. Ну и толстяк! А кто вон тот в штормовке, на которой нарисован одинокий ковбой? Да это же телеманьяк Майк Тиви, который бандитом хочет стать. Да, у него, видимо, не все в порядке с головой. Взгляните-ка на его игрушечные пистолеты. Он обвешанными с ног до головы, с головы до пят. А где Веру Касолт? Раздался чей-то голос в толпе. Это девочка, отец которой скупил полмиллиона плиток шоколада, а потом заставил работниц на своей фабрике земляных орехов разворачивать их до тех пор, пока они не найдут золотой билет. Он даёт своей дочке всё, что она пожелает, абсолютно всё. Стоит ей только посильнее завязать, как он готов сделать для неё всё, что угодно. Отвратительно. Правда. Да возмутительно. Вот как бы я назвал это. Так те же она. Да он там, слева, маленькая девочка с капризным лицом в пальто из серебристой норки. А кто из них Чарли Бакет? Чарли Бакет? Ха, должно быть, вон тот тощий мальчуган около старика. Прям рядом с ними, вон, видишь? А Это, это, это который в пальтишке на рыбьем меху? Он что, совсем не в себе? На дворе зима, а он так легко оделся. Ну, откуда я знаю? Может, на тёплое пальто у них просто денег нет? Да, к сожалению, у нас бывает и не такое. Он, наверное, про дрог этот Чарли. Да, да. Харли сжал руку дедушке Джо, а тут ласково взглянул на него и ободряюще улыбнулся. Где-то вдалеке 10 раз пробили городские часы, и ворота фабрики медленно, очень медленно, сгрозги, с грозким лязганьем железных цепей начали открываться. Толпа замолкла. Даже дети прекратили возиться. Все взгляды устремились к воротам. "Вон он!" восторженно закричал кто-то. Это он, сам мастер Вонка. Да. Это действительно был он. Шоколадный гений, мастер Вилли Вонка в собственной персоне. Глава 14. Вилли Вонка. Мастер Вилли Вонка стоял за открытыми воротами фабрики. Удивительно маленький, ну, просто крошечный человечек вельвет в вельветовом фраке цвета спелой сливы с которым удивительно сочетались ядовито-зелёные брюки, жемчужно-серые перчатки и высокий чёрный цилиндр. В левой руке он держал трость с массивным золотым набалдашником. На подбородке торчилась маленькая, аккуратно подстриженная рыжая бородка. Но самым удивительным в нём были глаза лучистые и светлые. Они, казалось, искрились и как бы всё время вам подмигивали. В собственном говоря, всё его лицо излучало свет, добро и веселье. Ах, каким же по-настоящему умным был его взгляд, быстрым, острым и полным жизни. Голова его постоянно находилась в движении. Он со временем наклонял её то в одну, то в другую сторону, как бы пытаясь не упустить ничего из происходящего вокруг. Быстрой, мыстродой И ловкостью своих движений Велевонка очень напоминал белку, старую мудрую белку с соседнего парка. Вдруг он прямо на снегу сделал какой-то смешной пируэт, широко взмахнул руками, улыбнулся толп, толпившимся у ворот детям и высоким мелодичным голосом произнёс: "Добро пожаловать, мои маленькие друзья. Добро пожаловать. Проходите, так, пожалуйста." по одному и не забудьте пригласить своих родителей вот так а теперь покажите мне свои золотые билеты и давайте знакомиться но кто первый первым подошёл толстый мальчик меня зовут август голуб а август воскликнул мистер вонка схватив его за рыку яростно её сотрясая мой дорогой мальчик «Как я рад тебя видеть! Восхитительно! Потрясающе! Просто великолепно, что ты тоже с нами!» «А это твои родители? Как прекрасно! Входите, входите, вот так вот, проходите!» Судя по всему, мастера Вонку предстоящая экскурсия волновала не меньше, чем всех остальных. «А меня зовут Веру Касолт» подойдя, представилась богатая одетая девочка. Моя дорогая Вирука, здравствуй, здравствуй. Мне доставляет истинное удовольствие познакомиться с тобой. Какое интересное у тебя имя, не правда ли? Я всегда думал, что Вирука это что-то вроде бородавки на ноге. Но я должно быть ошибся. Как прекрасно ты выглядишь в этом норковом манто. Я так рад, что ты смогла прийти, дорогая девочка. Ты даже не представляешь, каким интересным будет этот день. Я не сомневаюсь, что тебе это доставит истинное удовольствие. Я просто уверен в этом. А это твои родители? Здравствуйте, мистер Солт и миссис Солт, здравствуйте. Очень рад с вами познакомиться. На да, билет в полном порядке. Пожалуйста, проходите. Затем подошли и предъявили свои билеты следующие два счастливчика: Виолетта и Майк Тиви. А мастер Вонка затряс им руки с такой силой, что чуть их напрочь не оторвал. И наконец, тоненький, взволнованный голос чуть слышно прошептал: "Чарли Бакет". "Чарли!" восторженно воскликнул Вели Вонка. "Так-так. Так, значит, ты и есть тот самый мальчик, который нашел золотой билет только вчера. Не правда ли? Да-да, я прочитал об этом в вечерних газетах. Вовремя, мальчик, очень вовремя. Искренне рад, гениально, потрясающе. А это твой дедушка? Счастлив познакомиться с вами, сэр. Я просто в восторге. Отлично, потрясающе, восхитительно. Это он с каждым сказал. Ну что ж, все пятеро, как это принято у вас сейчас говорить, везунчиков, в сборе. А теперь, пожалуйста, следуйте за мной. Наше путешествие начинается. Но ради всего святого, держитесь все вместе, пожалуйста. Ни в коем случае не отбивайтесь от группы. Я бы очень не хотел никого из вас потерять особенно в самом начале нашего увлекательного путешествия всё что угодно, но только не это. Чарли обернулся и увидел, как огромные железные ворота медленно начали закрываться. По ту сторону люди всё ещё возбуждённо шумели, и Чарли успел бросить на них последний взгляд. Ну вот, восклицал Виллевонка, семеня перед группой. Пожалуйста, сюда, вот в эту большую красную дверь. Прекрасно. Так здесь хорошо и тепло. Я должен постоянно сохранять тепло внутри фабрики из-за моих рабочих. Дело в том, что им необходим исключительно жаркий климат. Они не переносят холода. Они погибнут, если выйдут на улицу в такую погоду. Они просто-напросто замёрзнут. А кто эти ваши рабочие? спросил Август Глуп. — Всему свое время, мой дорогой, — улыбаясь, ответил мистер Вонка. — Глупый парень, не надо. — Терпение, и вы все увидите собственными глазами. — Ну что, все вошли? — Отлично. Закройте, пожалуйста, дверь. — Благодарю вас. Чарли Бакет огляделся и увидел, что стоит в длинном коридоре, которому не было конца, причем в таком широком, чтобы по нему мог бы свободно проехать грузовик. Стены коридора были бледно-розовые, а освещение мягким и приятным. Как здесь хорошо и тепло, подумал Чарли. Ах, какой восхитительный запах, подумал дедушка Джо, глубоко вздохнув, вдохнув носом. Казалось, вокруг них сосредоточились все самые лучшие запахи в мире: жареный кофе, жжёный сахар, сливочный шоколад и мята, фиалки и толченые орехи, карамели, лимонная цедра. А далеко впереди, откуда-то из самого сердца огромной фабрики, доносился приглушенный шум, будто чудовищно гигантская машина со страшной силой вращала свои маховики. — А теперь вот что, мои дорогие друзья! — произнес, или, вернее сказать, прокричал Велевонка. Сейчас мы находимся в главном проходе. Будьте добры, повесьте ваши пальто, шапочки и шляпы вот здесь, на эти крючки. А потом следуйте за мной. Так, прекрасно. Приготовились? Вперёд, не отставать. Он так быстро засеменил по коридору, что полы его фрака из вельвета цвета спелой сливы буквально летели за ним, и его гостям не оставалось ничего другого, как поспешить за ним. Собственно говоря, группа оказалась довольно большой. 9 взрослых и 5 детей.